Глава 15. Военный госпиталь, куда она направлялась, находился хоть и в черте города, но довольно далеко от окраины жилых кварталов. Хмурое приземистое здание, расположенное вытянутое по перекладине буквой П, занимало довольно большое пространство и было огорожено высоким забором с частыми прутьями, украшенными на стыках скрещенными копьями и солдатскими касками. Я решила проверить, как тут у них обстоит дело с охраной. Я не стала подгонять автомобиль к воротам. Оставив Volkswagen метрах в 100 от госпиталя, я обошла здание с торцевой стороны. Оглядевшись, убедилась в отсутствии людей быстро подбежала к забору. Копья с касочками хоть и мешали пролезть между прутьев, но служили прекрасным упором для моей ноги, когда я перемахивала через забор. Захваченный на всякий случай белый халат я накинула сразу же, как только оказалась по ту сторону ограды. Теперь надо не торопясь подойти к черному ходу. Ага. Вон та обшарпанная дверка и войти внутрь. Так что же мне придумать? Ага, ведро с мусором. Это то, что требуется. Тут еще и ни с чем не сравнимый аромат кухни справа доносится. Отлично. Берем в одну руку ведро, в другую вот этот грязный поднос, тряпку подмышку и вперёд. Оказывается, я могла бы и не применять таких мер предосторожности. Вход в здание был совершенно свободен. Но береженого бог бережет. Нагруженная кухонной бутафорией, я прошла аж до приемного покоя. Демонстративно гремя своими причиндалами, составила их на кушетку и постучалась в окошечко, поправляя сбившуюся набок белую косынку. У вас тут мальчишечка должен лежать, но не военный. Он мне родственником приходится, затараторила я. Мне сестра хозяйка сказала, что я у вас могу узнать Уткин, такой был ведь И я назвала число предполагаемого поступления Мифического Уткина. Какой еще Уткин? нахмурилась регистраторша. Нет тут никакого Уткина. Должен быть, настаивала я. Мы ничего не могли перепутать. Смотрите сами. И мне под нос рухнула толстенькая книга учета. Действительно, никакого Уткина там не было и не могло быть, ведь фамилию я выдумала только что. Зато в этот день среди поступивших значились три фамилии. Две я отмила сразу. Время было помеченное утреннее. А вот некто Токмаков, поступивший поздно вечером с сотрясением мозга, вполне мог оказаться тем самым мальчишкой. "Спасибо", разочарованно проговорила я, возвращая грузбух. "Наверное, он к химикам поступил, или я что-то перепутала. Мои извинения, и гипотезы насчет госпиталя, находившегося в ведении химического училища, регистраторша вообще пропустила мимо ушей, погрузившись в энциклопедию психологических тестов". Я снова вооружилась ведром и подносом и прошла вдоль по крылу, где были расположены палаты. Как ни странно, у двери с номером, обозначенным в грузбухе регистраторши, никакой охраны я не обнаружила. А ведь я прекрасно помнила, как Аникеев строго-настрого велел своим парням глаз не спускать с мальчишки. Так в чем же дело? Набравшись наглости, я заглянула внутрь. Никого. Прибранная постель, на тумбочке возле кровати никаких лекарств. Лишь табличка с фамилией Токмаков, продолжавшая сиротливо висеть над кроватью. Вы убираться? рассеянно обратилась ко мне медсестра, даже не посмотрев в мою сторону. Здесь не надо. Больной выписался. Сам что ли? проговорила я, изображая искреннюю радость от отсутствия работы. Но мой легкомысленный вопрос оказался поставленным совершенно правильно. Медсестра ответила: "Роис в шкафчике с лекарствами". Ага, точно. Сам взял и выписался явочным порядком. Сбежал, короче. Значит, на поправку пошел», — констатировала я, если ноги в руки взял. Угу, на поправку, усмехнулась медсестра. До сегодняшнего дня без сознания валялся, а тут разы нету. Притворялся, может? Как пить дать, косил, убедительно проговорила я, быстро выходя из палаты. Я вернулась к машине таким же манером, оставив инвентарь возле черного хода, сдирая халат и швыряя его на заднее сиденье. Я думал о том, как просто усыпить внимание и врачей, и охраны. Когда человек находится в невменяемом состоянии несколько дней, то по нему ли привыкаешь, что от него не следует ждать подвоха. А тот только этого и ждет, улучив минуту, дает дыру. Наверняка тоже через забор, как и я пять минут назад.